Глава пятая. Оборона Тулы. После ухода татарского разведывательного отряда тулики успокоились лишь на несколько часов. На рассвете 22 июня стало известно, что дивлет гирей подходит к городу со всеми силами. Прошло немного времени, и под Тулой раскинулся огромный неприятельский лагерь. На возвышении воздвигли пышный ханский шатер, ниже теснились шатры вельмож и полководцев. В отдалении, как многочисленные копны сена, чернели кибитки простых воинов. Татары ходили в походы с женами и детьми. Шум и гам наполнили окрестность. Кричали и бронились люди, ржали лошади, ревели быки и верблюды. Салиман возлагал исключительные надежды на коварный и неожиданный удар с юга, который крымцы нанесли по его приказу. Немало вспомогательных войск прислал султан крымскому хану Девлет-Гирею. Среди них были воинственные горцы из суровых неплодородных областей Малой Азии, несравненные наездники – аравийские бедуины в белых развивающихся бурнусах и египетские филлахи с сожженными солнцем лицами. Царь царей даже не пожалел для верного вассала крупного отряда янычар, отборных солдат султанской гвардии, которых в минуты хорошего настроения называл своими возлюбленными ягнятами. С крымцами пришла также турецкая артиллерия. Огромные кулеврины лежали на арбах, в которые на походе запрягалась по десяти пар валов. Паша, ведавший артиллерией, при наборе пушкарей предпочитал нанимать европейцев, опытных в обращении с орудиями. У турецких пушек стояли беглецы и нарушители дисциплины, мародеры и грабители из всех европейских армий. У турок они вели себя хорошо. За проступки у начальника артиллерии полагалось одно наказание – рубить голову. Зато при взятии города солдатам предоставлялось право грабить побежденных и расправляться с ними, как вздумается. Огромная разноплеменная армия была брошена на далекий север во исполнение приказа могущественного Салемана I, повелителя всех правоверных, тени Аллаха на земле. Некоторым из них были чужды воинственные помыслы, и они с радостью вернулись бы к своим виноградникам и хлопковым полям, но большинство жаждало разбоя и убийств, и готово было по первому знаку предводителей ринуться на стены русского города, мало подготовленного к вражескому нашествию. Жители Тулы были сумрачны, но спокойны. Они знали, что только мужество спасет город, и заранее предпочли смерть по стыдному плену. Наместнику не пришлось уговаривать горожан защищать Тулу. При появлении татарских отрядов все, способные носить оружие, бросились на стены. Мужчины, старики, юноши с алебардами и топорами, с рогатинами, пищалями, луками, арбалетами стояли у бойниц, готовые отразить натиск врага. Женщины и дети были захвачены всеобщим воодушевлением. Они кипятили в больших котлах воду и смолу, выливать на голову штурмующих татар. Другие таскали на стены груды камней и складывали в наименее защищенных местах. Знакомые с пушечным делом заряжали и наводили орудия туда, где можно было ожидать скопления врага. Наместник Григорий Темкин, низенький, широкоплечий, с курчавой темной бородой и пронзительными черными глазами, не сходил со стен. Он с наибольшей пользой употребил несколько десятков воинов, которые оставались у него после ухода полков в казанский поход. Темкин разбил горожан на сотни, строго-настрого приказав каждой сотне держать свое место и подавать помощь соседям только по приказу начальных людей, а начальными людьми поставил опытных воинов. Каждая сотня разбилась на десятки. Защитники города выбрали десятниками охотников из звероловов, хорошо знакомых с употреблением оружия. Кузнецы и оружейники тоже оказались в числе начальных людей. Так внесен был порядок в дело обороны, и защитники Тулы стали не беспорядочным скопищем людей, а войском. В сотне провора Костюкова Было много лучников. По общему приговору над ними начальствовал аланчанин Лука Сердитый. Зиму Лука проводил на родине, в лесах севера. Бил соболей, горностаев, белок. А весной охотник отправлялся с пушниной в южные города. Бережливый Лука, глава большой семьи, не хотел, чтобы на его труде наживались скупщики. Этим летом дела привели Луку Сердитого в Тулу где охотник бывал и раньше. По тревоге лука сердитый и снял со стены лука колчан со стрелами, подвесил к поясу нож и присоединился к потоку стремившихся на стены. Рядом с оланчанином оказался знакомый купец. — Лука, и ты туда ж удивился, купец. — Тебе что за чужой город защищать? — От дурак, — рассердился охотник. — Мне русские города все свои. На стене Лука проявил большую распорядительность. С полным знанием дела расставил ратников у бойниц, указал каждому участок обстрела, чтобы соседние лучники не поражали одну и ту же цель. Лука проверил оружие, иным подтянул тетиву у Лука, осмотрел стрелы, приказал подточить железные наконечники. Защитники в суровом спокойствии ждали первого приступа. Он начался около девяти часов утра. Татары тучами с неистовым визгом и ревом побежали к стенам. Многие тащили осадные лестницы. Грянули выстрелы городских пушек, но ядра, хоть и убивали по нескольку человек, бессильны были остановить плотную массу врагов. Слишком много времени уходило на перезаряжание пушек. Редко хлопали, пищали. Ружейный огонь тоже оказался малодейственным. Зато лучники производили огромные опустошения среди врагов. Хороший стрелок делал 15-20 выстрелов в минуту, лишь бы хватало стрел. А стрел туляки запасли много. Недаром сидели за их заготовкой в долгие зимние вечера, когда за окошками вылове юга и татарское нашествие казалось таким далеким, маловероятным. Мальчишки шныряли под ногами лучников, с пучками стрел звонко выкрикивали «Кому стрела надобный, Дяденьки, отзывайтесь, кому стрел!» В наступавших неприятельских толпах чуть не каждая стрела находила цель. От стрелы, спущенной из тугой тетивы, не всегда спасала и кольчуга. На расстоянии в 50 сто шагов стрела пробивала толстую дубовую доску. Большие потери не остановили стремительный бег татар. Тысячи их добрались до стен и здесь очутились в сравнительной безопасности. Им угрожали только выстрелы с выступающих вперед башен, а в башнях было немного бойниц. Под стенами татары навели порядок в своих рядах, подняли лестницы. По лестницам устремились враги. На голову нападающих лилась кипящая вода, горячая смола. Обожженные скатывались с диким воем, сшибали нижних, на смену им карабкались новые. Огромные камни сваливались со стен, крушая и ломая лестницы. Напряжение боя росло. В том и другом стане никто не думал о собственной безопасности. Единственной целью служила победа, пусть даже ценой жизни на участке провора костюкова бой разгорелся особенно сильно больше дюжины лестниц установили здесь татары огонь и камни уничтожили большую часть но в двух или трех местах татарские головы показались над стеной враги готовы были ворваться к каждой из осадных лестниц рванулся невысокий дюжий парень с широченными плечами рявкнув соседу такому же крепышу как сам он «Епифан, сдержишь меня за ноги?» Парень упал на край стены, схватил облепленную татарами лестницу и напряг мускулы сбросить ее назад. Двое верхних ударили богатыря чеканами по шлему. Тот лишь мотнул головой, точно его укусили оводы. «Могучие усилия!» И лестница качнулась и упала, убивая и калеча висящих на ней людей. Молодой богатырь и сам слетел бы с лестницей, если бы Епифан не удержал его на стене. Одобрительные крики приветствовали подвиг силача «Ай да, Васютка! Ай да, Дубас!». Василий Дубас и Епифан Бердяга бросились ко второй лестнице, опрокинули и ее. С третьей устрашенные татары посыпались сами. Приступ на этом участке был отбит. Шум битвы начал стихать повсюду. Враги отступили, оставив под стенами тысячи трупов. Потери туликов были меньше, но при малой численности защитников имели серьезное значение. Раненых унесли в город. Те, кто мог держаться на ногах, остались на стене. Убитых сложили внизу, под стеной. Если город устоит им устроит христианское погребение. Теперь же, когда каждая рука на счету, мертвецы могли подождать, попы стояли в рядах защитников родной Тулы. Провор Костюков, раненый в плечо стрелой, потерял много крови. Хоть он и не оставил стену, но не мог больше руководить боем. Приемником провор назначил Луку Сердитова. Белоглазый олончанин был доволен полученным назначением. Двух силачей, Василия Дубаса и Епифана Бердягу, Лука решил сделать десятниками вместо выбывших из боя. Парни предстали перед начальником со смущенно гордыми лицами. Скупо похвалив их, Лука сказал о новом назначении. Епифан пошел к своему десятку, а Василий переминался с ноги на ногу. Чего, не идешь? Нет моего согласия в десятнике. Лука рассверепел. Вот дубина стоеросовая! Испугался? Не гожусь я в начальные люди, — стыдливо усмехнулся Василий. Оставь его, Лука, — слабым голосом сказал провор. Парень привык других слушаться. Ну, ступай, — отпустил Василий сердитый. Видно, твое дело лестницы сбрасывать. А худо я их сбрасывал. Хорошо, хорошо. Ты сегодня татар десятк четыре на тот свет отправил. А холь доживу до вечера, не то еще будет. Похвалился Дубас и отправился в десяток бердяки. Было около полудня. Битва утихла. Противник собирался с силами. Воеводы Темкины Тульские владыка. Обходили стены, ободряя воинов, обещая, что скоро придет помощь. Отдых был непродолжителен. Заревели турецкие кулеврины, каленые ядра понеслись за городские стены. Девлет Гирей решил поджечь Тулу, надеясь, что горожане бросятся тушить дома и стены останутся без защитников. Коварный расчет не оправдался. Ни один человек не оставил боевого поста. Дома в городе пылали. Кое-где пожары тушили женщины с помощью детей и дряхлых стариков. Там, где все ушли на битву, огонь распространялся беспрепятственно. Тулики с тревогой смотрели на гибель добра, нажитого тяжелым трудом, но дух их оставался бодрым. Через час начался новый приступ. Он был отбит, как и первый. Узнав силу русского оружия, татары подступали с меньшим остервенением. Правда, и силы защитников ослабели. Теперь и русские понесли более тяжелый урон. На третий приступ хан Девлет-Гирей бросил отборное войско султанских янычар, грозных противников в рукопашном бою турки шли к стенам неспешно без криков и вид их был ужасен молодцы как на подбор рослые сильные в кольчугах и начищенных латах блестевших при свете низко спустившегося солнца воевода григорий тёмкин понял наступил решающий час битвы он послал сзывать всех кто еще оставался в городе на стены бежали женщины и подростки Вооружались мечами и копьями убитых и тяжело раненых отцов, мужей и братьев. Шли на битву древние старики, десятилетия назад в последний раз державшие оружие. Маленькие дети раздували под котлами со смолой огонь, бросали в пламя головнец сгоревших домов. Бой был страшен. Янычарам удалось во многих местах взобраться на городские стены. Но нигде не удалось им одолеть живую стену защитников Тулы. Противники дрались в рукопашных. На близком расстоянии бесполезны были пищали и луки. Сверкали мечи, кинжалы, топоры. Враги грызлись зубами. Два богатыря, Епифан Бердяга и Василий Дубас, выказывали громадную свою силу. Стоя плечом к плечу, они ломали врагов, Разбивали им голову дубинами с тяжелым шаром на конце. В схватке погиб Епифан Бердяга, Проколотый мечом великана-араба, Турецкого тысячника в богатейшем вооружении. Разъяренный гибелью друга, Дубас почувствовал необычайный прилив силы. Схватив врага, он поднял его над головой, Закрутил и швырнул со стены на головы наступающих. Лука, сердитый, с немногочисленными остатками сотни, воспользовался замешательством татар и турок и сбросил их со стены. Дорого обошелся бой туликам. Меньше половины защитников осталось в строю, и все они были ранены. Исколоты пиками, порублены мечами, оцарапаны стрелами. Но неколебимо стояла русская сила на стенах города и дрогнули татарские военачальники. Заиграли во вражнем стане карнаи, боевые трубы, давая сигнал к отступлению. Крымцы отошли от города. Всю короткую летнюю ночь провели тулики на стенах, боясь неожиданной атаки. В татаро-турецком стане слышались только завывания женщин, оплакивавших покойников. А на заре, в неприятельском лагере, началось движение. Владельцы шатров и кибиток поспешно грузили имущество на скрипучие орбы. Вражья орда кинулась на юг. Взоры русских устремились на север, ища разгадки нежданного бегства татар. На севере, на краю небосвода, клубилась пыль, розовая в лучах восходящего солнца. Спешили на выручку русские полки. «Наши! Наши!» — раздались восторженные крики. «Бей, недруга! В погоню!» Василий Дубас первым выбежал за городские ворота. Захватив вражеского скакуна, запутавшегося ногой в поводьях, силач помчался за татарами, свирепой и страшной, размахивая дубиной. Немногочисленные, но одушевленные воинственным пылом русские дружины нагнали бегущих. Враги огрызались, но не хотели принять бой. В задних рядах татары падали сотнями, а передние только ускоряли бег коней. Турецкие пушкари бросили орудия, и огромные кулеврины стали боевой добычей русских. Шатры, нагруженные на повозки, женщины, дети — все осталось позади. Крымские воины старались унести ноги. Лука Фердиты и Василий Дубас скакали рядом. Лука без промаха поражал врагов стрелами. На свою меткость Дубас не надеялся и не взял лук, но кого настигала его дубина, тому уж было не жить. Впереди завиднелись два татарина на великолепных конях, окруженные свитой. Они неслись во весь дух, оглядываясь назад. «Хан! Сам хан!» — завопил Лука сердитый, настегивая коня. Расстояние сокращалось. Лука пустил стрелу. Хан девлет герей взмахнул раненой рукой, стрела пробила ему запястье. Но в это мгновение пал конь Луки, не вынеси скачки. Лука грохнулся на земь, вскочил и, бешено ругаясь, стал пускать стрелу за стрелой. Одна из стрел поразила коня ханского Шурина. Высокий красивый татарин спрыгнул с лошади, выхватил меч защищаться. На него налетел с багровым от гнева лицом Василий Дубас. Могучий удар, и татарский вельможа рухнул с раздробленным черепом, а лошадь Дубаса повалилась в агонии. Девлет-Герей и его спутники ускакали. Усталые измученные боями тулики отстали от бегущих врагов. Но татары рано обрадовались спасению. На них обрушился полк правой руки. В полку насчитывалось 15 тысяч воинов. Турецко-татарские войска, потерпевшие огромный урон в боях с туликами, все-таки были вдвое многочисленнее. Но упавшие духом Крымцы потерпели решительное поражение на берегах речки Шивороны. Были освобождены русские, плененные в набите татарами, захвачен еще оставшийся в ханском войске обоз, взяты лошади быки и странные для русских животные вельблюды. Один из пленников, приближенный Хана, рассказал, Турецкий султан повелел хану Девлет-Гирею идти на выручку угрожаемой Казани и уничтожить столицу Руси, беззащитную Москву. Солейману донесли лазутчики, что русские войска уходят в далекий поход. Войдя в русские пределы, Девлет-Гирей с разочарованием узнал, что царь Иван близ Москвы и хотел отступить, но турецкие военачальники решительно воспротивились. — Великий султан разгневается на тебя и на нас, — говорили они. — Если мы хотим сохранить голову на плечах, должны идти вперед. Возьмем хоть Тулу. Она далеко от Москвы, за лесами. Заканчивая рассказ, пленник понурил голову. — Рок не спаслал нам несчастье. — Кто бы мог подумать, что ваша Тула так сильна? В последующие дни гонцы принесли радостную весть. Девлет-Гирей бежит в Крым, делая по 60-70 верств в день. Путь хана отмечают обглоданные волками кости загнанных лошадей. В число гонцов, отправленных к царю с вестью о победе, воевода Темкин включил Луку Сердитова и Василия Дубаса. Они, как особо отличившиеся в боях, должны были сами поведать царю о своих подвигах. Но рассказывать пришлось одному луке сердитому. Бывалый оленчанин не потерялся. Бойкой и скороговоркой он доложил царю Ивану, окруженному боярами, о делах своих, и Дубаса. Пока продолжался рассказ, Дубас упорно смотрел на носки своих огромных лаптей. — Что ж молчишь, молодец? Весело спросил Василия царь. Дубас вскинул на царя Ивана глаза и опустил их, охваченный робостью. — Он у нас молчальник великий, государь, — вмешался Лука. — У него сила в руке, а не на языке. — Чем вас наградить, ратники храбрые? — Дозволь, государь, в твое ополчение поступить. Хотим мы с Васькой неверную Казань громить. — Дозволяю, дозволяю. Радостно мне таково прошение слышать. Сергитов и Дубаса взял в большой полк воевода Михайло Воротынский.